Явление 9. Екатерина и Варвара. Варвара покрывает голову платком перед зеркалом. Я теперь гулять пойду, а у Жонам Глаша постелить постели в саду маменька позволила. В саду за малиной есть калитка. Её маменька запирает на замок, а ключ прячет. Я его унесла, а ей подложила другой, чтобы не заметила. На вот? Может быть, понадобится. Подаёт ключ. Если увижу, так скажу, чтоб приходил к калитке. Екатерина с испугом отталкивая ключ: "На что? На что не надо, не надо. Варвара, тебе не надо мне понадобится. Возьми, не укусит он тебя". Екатерина: "Да что ты затеял это, греховодница? Можно ли это, подумала ль ты, что ты что ты?" Варвара: "Ну, я много разговаривать не люблю, да и некогда мне мне гулять пора". Уходит.